Будьте бережливы, теперь это в моде. Массу опустите в литр кипятку, потом отожмите. Получится жидкое молоко. Остатки после этого можете выбросить. Они уже ни на что не годятся. Как и вдова, надевшая маску лицемерия. Ведь недаром в некоторых странах вдов хоронят в одной могиле с мужьями. Их сжигают вместе с покойником. Пожалуй, так даже лучше. Сгореть сразу и превратиться в пепел, а не тлеть на медленном тайном огне желаний под лицемерным траурным одеянием и вуалью, вскрывающей греховные помыслы. Скорбь вдовы тоже никому не нужна. Корку от черстого хлеба положите в жидкое молоко, потом пропустите через хорошо вымытую мясорубку размоченные в кокосовом молоке хлеб, земляные орехи, сушеные креветки, Орехи, кажу, имбирь, если пожелает заказчик, и красный перец. Некоторые любят сильно наперченную ватапу, другие предпочитают почти без перца. Затем перемешайте все пропущенное через мясорубку и опустите в отцеженный отвар гороупы. Туда же добавьте имбирь, кокосовые орехи, соль, перец, чеснок и каштан. Теперь поставьте на огонь, и пусть бульон загустеет. Ватапа, приправленная имбирем, перцем, земляным орехом, этими возбуждающими пряностями, не действует на вас? Что я могу сказать на это? Я никогда не нуждалась в имбире и земляном орехе. Для этого существовали его руки, его губы, его нежные слова, и он сам, срывавший с меня простыню, чтобы осыпать безумными поцелуями? Кто теперь сорвет с меня покров стыдливости на моей вдовьей постели? И откуда берется это желание, сжигающее мою грудь, если нет ни его рук, ни его губ, ни его смеха, если нет его самого? Почему оно рождается во мне? Почему возникает столько вопросов? Откуда этот интерес к интимной жизни вдовы? Почему с моего лица хотят сорвать траурную вуаль, скрывающую мое нутро, где смешались целомудрия и страсть? Вдове даже говорить о таких вещах не пристало. Мое место у плиты. Я должна готовить в атапу отмерять имбирь, земляной орех, красный перец. Теперь влейте в бульон кокосового молока, густого и жидкого, и пальмового масла, Две полные чашки. Поварите подольше на медленном огне, все время помешивая деревянной ложкой в одном направлении, иначе вата посвернется. Мешайте до тех пор, пока блюдо будет совсем готово. Мои сны измучили меня, но я не виновата. Уж такая я есть. Целомудренная, скромная и в то же время распутная истеричная, взбалмошная. Ну вот, ватапа и поспела. Видите, какая красота? Теперь остается только полить ее пальмовым маслом и подать вместе с акасой. Акаса-каша из рисовой и кукурузной муки. Ваши женихи и мужья пальчики оближут. Да, кстати, раз уж речь зашла о женихах, оповестите всех, что одна молодая вдова, довольно милая и красивая, с матовой золотистой кожей, первоклассная повариха, очень трудолюбивая и порядочна, с прекрасной репутацией, ни одна женщина на свете не может с ней сравниться. Эта образцовая вдова, стыдливая как девица, познала все муки страсти, пожирающие ее. Если найдете подходящую кандидатуру, Сообщите поскорей, в любое время, утром, вечером, в полночь, на рассвете и в любую погоду, солнечную или дождливую. Присылайте жениха немедленно с судьей, священником и брачным контрактом. Присылайте как можно скорей Я шлю этот призыв со всеми подводными течениями, в часы отлива и прилива, морскими и каботажными путями потому что гавань мою трудно обнатить. Это убежище для всех потерпевших кораблик крушения скрыто от посторонних